Аннотация. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. Книга, написанная Ханной Арен, присутствовавшей в качестве корреспондента журнала The New Yorker на суде над Адольфом Эйхманом, бывшим немецким офицером. Сотрудник гестапо, он был непосредственно в ответе за уничтожение миллионов евреев. Суд проходил в Иерусалиме в 1961 году. В написанной ей по итогам процесса книги Аренд анализирует происходившие события, стараясь дать им стороннюю оценку.